но ни одна из них не вызывала такого восхищения, как моя спутница, и ни одна из них не заслуживала его в такой степени. «Вы находите меня красивой?» — спросила она, словно угадывая мои мысли. «Вы изумительны и кажетесь совсем другой. Вы производите на меня такое впечатление, точно снова обрели радость жизни». Она горько рассмеялась. Я не знала, где искать этой радости. Может быть, в вас произошла какая-нибудь перемена. Может быть, вы смотрите теперь на жизнь другими глазами. Может быть, вы решили отказаться от ваших лживых богов. Я слишком долго шла по этой дороге. Я уже не могу вернуться. В это мгновение я почувствовал, что для меня будет лучше никогда больше не встречаться с этой женщиной. Наши взоры скрестились, и мне показалось, что она вовсе не так уж враждебна ко мне. Ее душа лежала раскрытая передо мной, но все же в ней было что-то еще не совсем понятное мне. Собственно, я был рад, что на через станции это помогло нам нарушить наступившее тягостное молчание. Дженнет танцевала, не обнаруживая особого знакомства со всеми па, но с тонким чувством ритма и настроения танца. Я почти стыдился сознаться себе в радости, которую доставляли мне гибкость и нежность тела. Это и казалось, из стали сделанной женщины. Дженнет была в этот вечер очень нервна и тревожна. Мы долго танцевали. Потом она пошла к нашему столику, в то время как я остановился на несколько минут, разговаривая с каким-то знакомым. Когда я вернулся, она была очень бледна, и ее рука заметно дрожала. Что-нибудь случилось? Спросил я, озабоченно вы плохо себя чувствуете. Может быть, танцы? Танцы не повредили мне. Я себя отлично чувствую. Но она сидела неподвижно, И молча. Я решил выпить кофе и уйти. Я как раз поднес чашку к губам, как вдруг Джанет вздрогнула и толкнула локти в мою руку. Кофе пролился, скачерсть была испорчена. Джанет расхохоталась. Когда скачерсть переменили, она снова успокоилась. Она выглядела как человек, счастливо перенесший смертельный кризис. «Простите мне мою неловкость. Идемте танцевать, пока приведут в порядок стол». На этот раз она не танцевала так окрыленно. Она казалась отяжелевшей. «Кто подарил вам эту прелестную золотую пудреницу?» — спросил я не столько из любопытства, сколько для того, чтобы завязать разговор. Прежняя жестокость сверкнула на миг в ее глазах. И ее ответ... Странно поразил меня сам дьявол, но я верну ему его подарок. Сейр, я был на вокзале, чтобы присутствовать при приезде Горти и Мэтцгера. Я видел, как семь маленьких окованных меди черных железных ящиков были сняты с повозки и подняты наверх автомобиля. Я был уверен, что содержимое этих ящиков в конце недели будет в моем распоряжении. Я был также твердо убежден, что по меньшей мере один из этих двух людей будет бороться до последней возможности, прежде чем уступить их мне. Но они были достойны борьбы. Была туманная ночь, и я непринужденно проходил в небольшой толпе, явившейся приветствовать этих двух людей. Среди публики преобладали грубо выглядевшие парни, грязные и назойливые черни. Голодные глаза не отрывались от черных ящиков, и я знал, будь они достаточно смелы и умны, они, недолго раздумывая, нанесли бы удар и овладели бы этими ящиками. Горти и Мэтцгер знали своих друзей и знали, что им нельзя доверять. Я возвращался сквозь туман в свою маленькую скромную квартирку на адам стрит Это были мрачные дни, даже для меня, не привыкшего к особенно удобной жизни. Я жил в городе под именем Артура Юнгесбенда, Доктор прав, приходился кузеном известному адвокату в Линкольн-Инне.